Паршивые, грязные ботинки такие же паршивые и грязные, как и все, что на нем было. «Я плачу вам 20 долларов», — объяснил он носкам своих ботинок, — «и покупаю за них пять. У вас остается двадцатка, а у меня пятерка». «Как вы сюда попали?» «Взял да и вошел», — ответил он, немного смешавшись. «А, так вы просто взяли да и вошли», — злобно передразнил я его.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 И только что вернулся в номер. Я быстро спустился вниз и сел в такси. Кто знает, с кем он еще успел связаться. Поднимаясь в лифте, я все еще размышлял, как от 20 долларов перейти к действительно крупной игре, затеянной телевидением, и не дать Эксару понять, что я раскусил их трюк. И тогда, ведь может же и мне подфартить, вдруг и мне выпадет выигрыш. Я постучал в дверь. Когда он сказал «войдите», я вошел...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 «Вот это да», — подумал я и сказал. «Пойдемте, аптека на 45-й улице». «Пойдемте», — сказал он, поднимаясь и коротко откашливаясь. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Почти беспрерывно». По дороге в аптеку я остановился возле киоска с канцелярскими товарами, купил книжку с бланками расписок и тут же заполнил одну из них. Получено от мистера Ога Эксара сумма в 20 долларов за 5-долларовый банкнот под номером «Нью-Йорк Дата».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 Эксар бросил на прилавок новенькую хрустящую двадцатку. Он наблюдал, как я рассматриваю ее на свет то с одной, то с другой стороны. «Не фальшивая?» — спросил он. «Нет, но поймите, я вас не знаю и не знаю, какие у вас деньги». «Конечно, конечно, я бы и сам так поступил». Сунув расписку и пять долларов в карман, он направился к выходу. «Эй!» — крикнул я. «Вы спешите?» «Нет». Он остановился и удивленно посмотрел на меня.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 Он сгорбился над тарелкой и торопливо отправлял в рот ложку за ложкой. Живой пример негодяя, у которого с утра маковой росинки во рту не было. Такой тип должен валяться пьяный в дверях, пытаясь защитить себя от полицейской дубинки. И место ему в кабаке, а не в приличной гостинице. И не подобает ему продавать мне 20 долларов за пять и есть, как порядочному, грибной суп.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 Он сильно закашлялся и в этот момент выглядел совсем больным. — В чем дело? — выдавил он из себя между приступами кашля. — Разве 380 долларов плохая цена? Это маленький пролив, один из самых маленьких, всего-то две с половиной мили. А знаете его максимальную глубину? — Уж никак не мельче других, — с умным видом сказал я. «12 — Двенадцать футов! — закричал Иксар. — Всего двенадцать! Где вы получите больше за такой пролив?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 Но мне нужно только море. Я не прошу в придачу чего-нибудь еще. Вот что я вам скажу. Я поднял руки. Дайте мне 390, и я отдаю вам побережье бесплатно. Идет? Он задумался, он засопел, он вытер нос рукой. Хорошо, сказал он наконец. Идет. Пролив Эресун за 390 долларов. Бац! Шлепнулась печать аптекаря, дело пошло на лад. «Эксар дал мне шесть пятидесятидолларовых купюр, четыре двадцатки и десятку. Все из той же пачки новеньких банкнот, которую он держал в кармане брюк. Я подумал о пятидесятидолларовых банкнотах, которые остались в пачке, и почувствовал, что у меня текут сленки. «Окей», — сказал я, — «что дальше?» «Вы все еще продаете?» «По сходной цене, разумеется. Что вы хотите?» «Очень многое!» – вздохнул он. «Но стоит ли сейчас этим заниматься? Вот я о чем думаю. Конечно, стоит, раз есть такая возможность. Позже, кто знает, меня может не быть рядом, найдутся другие люди, которые взвинтят цены, что угодно может случиться». Я сделал паузу, но он продолжал хмуриться и кашлять. «Как насчет Австралии?» – предложил я. «Может быть, вы купите Австралию долларов, скажем, за 500? Или Антарктиду?» «Антарктиду я уступаю по дешевке». Он явно заинтересовался. «Антарктиду? Сколько вы за нее просите?» «Нет, больше покупать в розницу я не буду. Здесь кусочек, там кусочек. Получается слишком дорого». «Вы, милый, покупаете по бросовым ценам. Оптом обычно дороже». «А если я куплю оптом? Сколько за все?» «Простите, не совсем понял». Я покачал головой. «Что оптом?» Он сгорал от нетерпения. «Все! Весь мир! Землю!» «Ого!» — сказал я. «Это много!» «Я устал покупать по частям! Назначайте оптовую цену! Я покупаю все сразу!» Я мотнул головой. ни утвердительно, не отрицательно, ни да, ни нет. В руки шли деньги, и большие, но, пожалуй, вот тут я должен был рассмеяться ему в лицо и уйти. Однако я даже не улыбнулся. «Конечно, вы можете узнать эту цену. Но что это значит? Я хочу спросить, что вы, собственно, собираетесь покупать?» «Землю», — сказал он, придвинувшись так близко, что я ощутил его дыхание. «Я хочу купить землю целиком и полностью». «Окей. Только хорошо, заплатите. Продам все на корню». «Я за ценой не постою, ведь это настоящая сделка».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 Но как назначить разумную цену за мир и не промахнуться? Я не должен выглядеть на телевидении мелкой сошкой. Надо угадать высшую цену, названную Эксару режиссером. «Вам действительно нужно все?» — спросил я, поворачиваясь к нему. «Земля и Луна?» — он выставил вперед свою грязную пятерню. «Только права на Луну, а остальное можете оставить себе. Все равно это слишком много».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 «Не могу! Я обладать всем! Есть вещи, которые мне не по карману! Как насчет 2650? Бесправ на полезные ископаемые и клады!» Дело закрутилось. Я это чувствовал. «Вот мое последнее слово», — сказал я. «Я не могу тратить на это целый день, предлагая 2750 и не центом меньше. За это я отдаю вам землю и право отыскивать клады на Луне. Выбирайте, что хотите».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 «Нечего узнавать, никакой викторины нет, Берни». «Да есть она, черт возьми, Моррис, ты просто не слыхал». «Такого представления нет, не готовится и не репетируется, нет, ничего такого, подумай сам, до начала передачи тратится уйма денег, нужен сценарий, время на телевидении, а прежде чем купить время, режиссер готовит рекламу, и когда мне звонят насчет исполнителей, я уже наслышан о представлении, мне о нем все уши прошужали «Я знаю, что говорю, Берни, и раз я сказал, что такого представления нет, значит, его нет». Он был чертовски уверен в себе. Безумная мысль неожиданно промелькнула в моем мозгу. «Нет, не может быть, нет. Значит, это, как и говорил Рикардо, газета или университетское исследование?» Он задумался, а я стоял в душной телефонной будке и ждал. У Морриса Барлопа была голова на плечах. «Эти чертовы документы, все эти расписки, газеты и университеты так не работают, и на чудачество это не похоже. Я думаю, тебя облапошили, Берни. Не знаю, на чем и как, но явно облапошили». Этих слов для меня было достаточно. Морис Барлоп чует обман сквозь шестнадцатифутовую изоляцию из силикатной шерсти. Он не ошибается никогда. Я повесил трубку и задумался. Безумная мысль вновь вернулась ко мне, и бомбой разорвалась в мою мозгу. Шайка космических пришельцев решила захватить Землю. Может быть, они собираются устроить здесь колонию? А может, курорт? Черт их знает. У них свои соображения на этот счет. Они достаточно сильны и высокоразвиты, чтобы захватить Землю силой. Но они не хотят делать это беззаконно. Им нужно юридическое обоснование.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 Как выглядел Эксар, какой от него шел запах, какой странный цветной телевизор. Он смотрел, как он отказался, прав на Луну, и ушел, удостоверившись, что купил землю. Что сказал по этому поводу Морис Барлоп, и какие у меня самого подозрения. Все сказал. Только вот одно я усмехнулся, сделавший вид, будто не принимаю эту историю всерьез. «Кто я такой, чтобы заключать подобные сделки, а?» Какое-то время он размышлял. Не знаю, Берни, возможно ли это? Надо рассмотреть все за и против. Пожалуй, это связано с ООН. С ООН? Не понимаю, какое отношение имеет к этому ООН. Самое прямое. Вспомни исследование, которое мы вместе с тобой проводили в ООН два года назад. Он говорил намеками, чтобы стоявшие рядом коллеги не могли его понять. Но я-то понял? Понял.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 Будто кто-то попросил меня продать фотографию, и я ответил пожалуйста. А оказалось, что эта фотография одной из сверхсекретных атомных ракет, будто я случайно продал свою страну. Только на самом деле все еще хуже. Я продал весь этот мир. Я должен выкупить его. Должен. Когда я вбежал в комнату Эксара, он уже собирался уходить. Он укладывал свой забавный транзисторный телевизор в дешевый кожаный саквояж. Я не закрыл за собой двери, чтобы в комнате было посветлее. «Дело сделано», — сказал он. «Все окончено. Больше дел не будет». Я загородил ему дорогу. «Эксар», — сказал я, — «послушайте, что я вам скажу. Вы не человек, как я, например». «Я любезнейший. Человечнее вас». «Возможно. Но вы не землянин. Вот в чем дело. Зачем вам земля?» «Мне она ни к чему. Я представляю некое лицо». «Так вот оно.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 Все эти кашли, дотики, да доподергивания. Да я понял, от чего они. Он не привык к нашему климату. Так, окажись я в Канаде, я бы непременно слег от приступов какой-нибудь болезни из-за другой воды или еще чего-нибудь. А грязь на его лице была чем-то вроде мази от загара. От нашего солнца. Все одно к одному. Окна зашторены, лицо запачкано. Грязь на одежде та же, что и на лице. Эксар не был попрошайкой. Что угодно, только не это.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 «Капут ей наступит, забудьте о ней, а козлом отпущения будете вы». В номере стояла жара, и я вспотел, как мышь, но у меня отлегло от сердца. Эксар все-таки пошел на переговоры. Я усмехнулся, его лицо слегка порозовело под грязью. «Что вы предлагаете?» — спросил он. «Назовите цифру». «Называйте вы. Вы продаете, я покупаю». «Хм...» — нетерпеливо хмыкнул он и оттолкнул меня. Он оказался крепким парнем. Я побежал за ним к лифту. «Сколько вы хотите, Эксар?» — спросил я, когда мы спускались. Он пожал плечами. «У меня есть планета и покупатель на нее. Вы влипли. Сами влипли, сами и выпутываетесь». Вот сволочь. но все у него готов ответ. Он сдал ключи, и мы вновь оказались на улице. Мы шли по Бродвею, и я предложил ему 3230 долларов, которые получил с него.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 «Черта лысого, я уступлю, разве что чуть-чуть, но ни единого цента из банка, ни за вас, ни за землю, ни за кого другого я не отдам!» Полисмен подошел поближе посмотреть, чего это я разорался, и мне пришлось поутихнуть немного, пока он не отошел. «Помогите, полиция, пришельцы посягают на нас, едва не завопил я. Во что бы превратилась улица, где мы стояли, не уговори тогда Эксара отказаться от расписки?» «Предположим, что ваш клиент захватит землю, размахивая моей распиской. Меня вздернут на первом суку, но у меня одна жизнь, и это жизнь купля-продажа, я не могу покупать и продавать без капитала. Отними мой капитал, и мне будет все равно, кто владеет землей, а кто нет». «Кого вы, черт побери, надуваете?» — спросил он. «Я никого не надуваю. Честное слово, это правда. Отнимите мой капитал, и мне все равно жив я или мертв». Эта последняя капля вранья, кажется, переполнила чашу. «Поверьте, когда я выводил эти трели, на моих глазах навернулись самые натуральные слезы. Сколько мне надо, хотел бы он знать, пятьсот долларов?» Я ответил, что и дня не проработаю без суммы в семь раз большей. Он поинтересовался, действительно ли я собираюсь выкупать эту проклятую планету, или у меня сегодня день рождения, и я жду от него подарка. «Не нужны мне ваши подарки», — сказал я.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 Эта сумма слегка перекрывала данную мне эксаром, но больше выторговать я не сумел. Знаете ли, могло быть и хуже. И все-таки мы чуть не разошлись, когда речь зашла о расчете. «Ваш банк неподалеку, мы успеем до закрытия. Хотите довести меня до инфаркта? Мой чек тоже золото». В конце концов я уговорил его взять чек, я дал ему чек, а он протянул мне расписки все до единой. Все подписанные мной расписки.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 Беспринципный авантюрист, космический бродяга, подобно головорезам, бороздившим южные моря сотню, а то и больше лет назад. Представим себе, что пассажирский пароход врезается в коралловый рифы, и какой-нибудь вонючий гад из Бостона выбирается на берег и начинает жить среди примитивных неразвитых дикарей. Надеюсь, вы понимаете, что произойдет дальше. Морис Барлом заявил, что не прочь выпить еще бренди. Я заказал. И он, как обычно, едва улыбаясь, доверительно наклонился ко мне.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 Я краснею, вспоминая об этом. Я вижу, как где-то в космосе летит Эксар. Он залатал свою посудину, все в порядке, Эксар на пути к новым великим свершениям. Моторы жужжат, корабль несется вперед, а он сидит с радостной ухмылкой на грязной роже, вспоминает, как ловко обвел меня вокруг пальца. Он смеется, до да колик в животе. И вдруг раздается пронзительный скрип и тянет гарью.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 так как возможно и очень даже вероятно, что все неполадки с кораблем происходят из-за десятка бракованных деталей, списанного электронного оборудования, которое я сам, Берни по прозвищу Фауст, время от времени сплавлял магазину уцененных товаров. «Больше я ни о чем не прошу, только бы все так и вышло. Фауст. Получит он у меня. Фауста. Прямо в рожу. Фауст. Разшибешь себе за Фауста башку, я тебе дам. Фауста».